Последу. Конечно, худо вышло. Туговато теперь будет Хлопову. Как-никак царский нарочный и вдруг нати. увлечен в грабеже на Самаре у русовых подданных. Но с этой бочиной польза от бегства. Подозрение оно и есть подозрение, а не обвинение, которое нужно еще подтвердить. И ежели подозреваемый уйдет, как доказать вину? Даже наоборот, побег может сыграть на руку русским. молния от Селесуфовых измывательств убрался бердыш. В таком разе утоку с подворья можно придать и государственный смысл, больше выгодный уже Хлопову. Царев посол остался верен своему долгу, невзирая на бесчинство у русова любимца, тогда как не посольский, а просто гордый дворянин не выдержал тех унижений и убег. Впрочем, когда за спиной лязг догоняющих клинков, мудрствовать не приходится. Далеко идущие последствия побега занимали Степану куда меньше, чем просто спасение. Погоня была недолгой, за что спасибо выигрышу во времени и выносливости киреевых коней. За спинный цокот быстро стих. У ворот крепости Бердыш назвал пароль и был впущен караулом. На ночных улицах безгласие и стынь. Лишь однажды повстречался заспанный зорник. Город беспробудно спал. Поднятый в неурочный час воевода поначалу кряхтел супливо. Охмурь улетучилась, как узнал новости, радостную и тревожную. «Значит, Гриш, идут в разведку, и по дороге учнут разорять старушки?» — молвил, выслушав, расчесал пройму зудящей подмышки. «Ну, каковы оплевки стервицы-измееныши? Ясненько. Отписываю приказ. Возьмешь тридцать верховых и немедли по Волге до самой большой Луки». Всем с собой паи сушеного мяса на десять дён После сами разживетесь там. Кто, как, чем, зарядцев, брать, без ограничений. Боярин натянул архалык, вышел в светлицу и заскрипел пером. Сам заскрипел. Спустя пару часов конная часть покидала астрахань. До ближнего сторожевого укрепления двое суток скорой езды. Нога и, судя по всему, опережали часа на три, не меньше. Мелкоснежье на многие версты заволокло вытоптанную старицу пушистым начесом. Скоро снегопад избыл, и догонщики ухвостились по свежим следам. Главаря кочевой кодлы в медлительности не уличишь. За день так и не удалось настичь. Дав пять часов ночного передыху, бердыш поднял своих дозорки И снова погоня. Таким образом он рассчитывал не только ухватить подрывников на гуску, но ну и застать врасплох. В конце концов, если они люди, должны ж когда-то и отдыхать. Однако неутомимый зажигалый Нагаев придерживался того же распорядка. На месте недавней стоянки валялись незатухшие угли. Среди степанов нашелся один охотник. Наметанным глазом вывел. Конников не меньше 80. Это много, и не так чтоб. Число, конечно, солидное превосходство. Но с другой стороны, Впервые ли хорошо обученным бойцам при ружьях, самопалах и протазанах нагреть большее, но дикое воинство. До дозорной заставы подсчитали часов шесть резвого скока. Ногаи по всем приметам опережают часа на полтора. Но, что важно, о преследователях вряд ли догадывается. Судя по построте их передвижения, до цели доберутся все-таки раньше, коли успеют. Она пав на заставу внезапно, без труда истребят десяток, а то и дюжину стрельцов. Бердыш загнал своих до предела. Шипче нельзя, кони не вынесут. Застава располагалась на обрывистом со стороны пойма берегу. Чем ближе, тем горше предчувствие. Обойдя утес с пологой стороны, поднялись взвозом к толстому, бревенчатому срубу с жильем. Дубовая дверь грузно свисла на уцелевшей жаковине заходить было страшно и недаром в большой выстуженной после топки комнате пластами пять трупов кровь раны и каждый точно ешь утыкан стрелами однако не хватало по меньшей мере семерых Выйди из сруба бердыш услыхала гляньте ка все своротили шеи куда казал молодой Десяцкий. То, что ему открылось, другим загородила поленница дров. Обогнув, бердыш узрел упархивающий рой, а икринами пятнавший сахарное поле. Теперь не уйдут, проскрежетал Степан, харкнул и дал знак. По коням». Погодьте! бухнула из поленницы. Дрова раздались, из середки вытряхнулся крепкий сутулец. Ты что там делал? очень, кстати, спросил Степан. Хранился. Тут так капритча не успел за мечом, как эти шерстни совсюду. Постреляли, порубали, кого с первого маху. Оставшихся повязали и увели. Я та капритча еще при подступе мертвяком притворился. Уполз да залег, но зяб Как же тебе это подвезло? Сам не пойму. Но умница один въедливый точно усек, как я затрепыхался. Хотел дорешить, а другой молодой этакий не по-ихнему высоченный и зенки не в ниточку, того за плечи вот так приподнял и отворотил. Дал-то ко мне притча. Переждать грозу, жизнь подарил, выходит. Как же вы, растяп, прости меня, господи, проворонили-то? Да кто ж их звал? Уж сколько годков от Нагаев не стучало лиходурства такого. К тому ж с реки-то к нам подвалило человек двадцать сперва. Так те назвались людьми Козыева улуса, а тот во вражде с урусом, И така притча к нам в приветности. Стали мы с теми така притча балакать, Так нам в тыл, как вдарят те, которые Шестерых наших, всех стрельцов, Оселили и там же повязали. Вот и меня они сильно пикой Хватанули в плечо, Но боль не замали така притча. Тех из наших, кто до оружия успел, Те с реки постреляли, Все разом сделалось. Те, что в срубе остались, Хотели затвориться — Но те ироды с копом навалились, дверь своротили. Вот как все было, така притча. Наваждение одно. Сколько служу, таких отменных головорезов нога их не встречал. Одному дивлюсь. чего меня не кокнули? Голосы мои будут твердить, что видели, какой я мертвяк, така притча. Чего удивиться-то? Мрачно усмехнулся Степан. Нужно же было хоть одного видака оставить, чтоб о козыевых злодействах до Астраха не донес. «Какой видок? Не видал видака Догадливый стрелец уставился на бердыша. «Ты видок!» — вздохнул Степан. «Я! Ты, ты!» «Но лясы точить не время. На ногах-то крепко, что ли, стоишь, воин?» «Да вроде ляжки целые, ответил стрелец после раздумья. Видать, все не мог постичь смысла разъяснений. «Тропы все тут знаешь», — спрямил мысль Степан. «Тропы? То да. Да как знать?» А как не знать? Четыре готка без выезда тут плесневели. А на харетами такая притча. Как же не знать-то, да? Это, кстати, уморился Степан. Хоть какой-то от тебя толк, пробормотал уже тише. Вот и научи. Можно ли коим окольным путем упредить их, чтобы подготовить засаду в следующей засеке? Сообразительный воин надолго задумался и медленно по тютельке выжил. Нет, это не успеть. Бердыш слушаете Гучину в сердцах сплюну. А вот, коль постарится...» ой, что ж это я леплю? Затараторил вдруг спол слово спасеныш. Коль и не постарится, а напрямки, из следующей заставе, можно и обогнать. А можно и нельзя. Бердыш качнул головой, послал же Бог в стране надежу, но выбора не было. Скомандовал. Кто-нибудь, посадите вторым. Как им-то твое? Кашин, Ларион, ну, добрый Ларион, веди скорее, не сбейся, смотри. Выждав, когда нога искроется за дугой склона, русские поскакали малоизведанной дорогой. Была она куда тернистой. Коряги, суметы, сугробы, заносы пролегала в чащах, буйраках, да по разломам. Но длину пути вправду сократила. По названным кашиным приметам, высок, зенки не в ниточку, Бердыш уверился в начальном подозрении, что смелый и ловкий заводил на летчиков тот самый Кирей, сын Телесуфы. Его Бердыш запомнил по подворью на Корнюше. Выбившись из сил, к тяготам приноровились и в итоге добрались до своих часом ранее людей Кирея. Солдат тут было немного, восемь казаков и стрелец-начальник. Он ушам не поверил узнав, что им грозило. Все приговаривала без устали. Свят, свят, свят, свят. Сруб был немал. Больницы досталь. Настропили красные хоруг. Что ни на шутку обеспокоило, так это доклад о кочующем неподалеку Ордынском купе. В случае пальвы ногаи могут испугаться и стрекануть. Но с той же долей вероятности напротив присоединиться и ввязаться в вой. И черт его знает, на чьей стороне. Вообще их поведение выглядело подозрительным. Днями торчали против сруба, шагах в трехстах, глазели, но с дозорными так и не перемолвились ни словом. Чего им тут, что за нужда? Степан на случай боя предпочел подзабытый, но любой рукам бердыш, а сам запасы самопалом. Стрельцов десять расторопно попрятал в амбаре. Десяток всадников отправили в густую, даже без листвы, чащу. Назначенные засадным полком они должны были вступить в сечу при крайней нужде. Все провернули живо и слаженно. Но... Бердыш только отдал последнее распоряжение, а из-за низкой скалы выехали три десятка нагаев. Не доставало где-нибудь сполста. В игре мысли их предводитель остался неизменен. Что и понятно, откуда бы ему знать, что здесь не только знают о недавней расправе, но и готовы к нешуточному отпору. Кирей подъехал во главе самых отъявленных башкорубов. От бойницы их отделяло сожение 20 Степан прильнул к оконцу, сомнений не оставалось. Кучерявый, бельмастый и горбоносый красавец — сын проклятого Суфы. Это его коней Степан похитил, бежав с корнюшью в подворье. — Ну, ребята, готовьсь, — передал Степан по строю. До десятка дул шипами и жалами, занозили все щели избы.